Глава восемнадцатая Антон Когда я понял, что Риты нет в комнате, сначала растерялся, потом сообразил. Она же хотела пить. Кубарем скатился с лестницы и наткнулся на Арину Ивановну. Она бежала в мониторную комнату к охране. Что-то такое было в её лице, что ударило меня по сердцу. «Стойте!» — я схватил кухарку за руку. «Что случилось?» «Рита!» «Что с Ритой?» «Анна Анатольевна!» «Где?» Больше расспрашивать не было смысла. Я оттолкнул её и бросился к охране. На первом же мониторе увидел автомобиль матери, растертую Ритту, стоящую под домом, и Степана, который обшаривал её карманы. Мать вашу! Антон, стой! издалека донёсся голос отца. Держите его. Я кинулся вон из дома. Но успел только выбежать на крыльцо, как меня схватили. Не знаю с кем, но дрался я отчаянно. Мозги в этот момент отключились, перед глазами был туман. Одна мысль стучала в виски: надо остановить мать. Я махал руками и попадал, бил ногами и тоже не впустую. В отчаянии даже стал кусаться, но вырваться не смог. Меня затащили в дом, так как идти я отказывался, и бросили на диван. Ко мне кинулся отец и с силой жал мои плечи. Я скинул его руки и вскочил. Батя упал на меня и прижал к дивану. "Остановись уже", прохрипел он. "Девушка ушла. Это вы её выгнали", кричал я на тёмное пятно перед моими глазами. Отец расплывался и то появлялся, то исчезал. "Пустите, я не хочу с вами жить". "Антон, прекрати истерику". Мою кожу обжгло пощёчина. Голова дёрнулась от удара, и виски пронзила нестерпимая боль. Будь мужчиной. Мужчиной я сейчас почему-то быть не мог. Со мной происходило что-то странное. Комната кружилась и была словно в тумане. Моё тело сотрясал такой озноб, что во время крика я прикусил себе язык. И теперь рот наполнился слюной с металлическим вкусом. Я уже с трудом различал очертания мебели, предметов и людей. Так, какие-то бесформенные фигуры. Николай Сергеевич, будто сквозь вату услышал я испуганный голос Арины Ивановны. С Антоном что-то не так, ему, кажется, плохо. Я почувствовал, как прохладная ладонь прикоснулась к моему лбу и задрожал ещё сильнее. От этой тряски расползалось всё тело. Вы выгнали Риту, он прямо твердил, я на уже не слышал себя. Она ушла сама. В голосе Арины Ивановны стояли слёзы. Так захотела. Антоша, деточка, не сходи с ума. Свят, свят, что с тобой сделала эта девчонка? Кошка перекрестилась и убежала в кухню. Вот именно, не сходи с ума. В гостиной появилась мама, как всегда спокойная и элегантная. Она подошла к дивану, источая аромат парфюма, мой мозг почему-то отреагировал на запах. Поставила сумочку на стол и села рядом. Я отвернулся, не хотел видеть её. Антон, посмотри на меня. Я поднял веки, в виски ударила такая боль, что невольно вырвался стон. О, боже, да он весь горит. Встревоженный голос матери доносится будто из глубокого колодца. «Коля, вызови врача». Тут же проявилась из тумана Арина Ивановна и положила мне на лоб мокрое полотенце. Это было так неожиданно, что я закричал от пронзившего меня холода, и мир вокруг исчез. А дальше начало происходить что-то странное. Я всё время проваливался в черноту. Свет, тень, свет, тень. Один раз выплыл и почувствовал качку. Меня куда-то несли. Во второй раз я уже лежал в постели и слышал мужские и женские голоса. Кто-то горько плакал в два голоса. «Мама?» Я хотел протянуть к ней руку, но только пошевелил пальцами. Он пришёл в себя, услышал крик, поднял тяжёлые, будто на них положили по кирпичу веки, обвёл комнату мутным взглядом, ничего не понял и снова отключился. Проснулся я от надсадного кашля. Он рождался где-то глубоко внутри, сотрясал мою грудь, душил, не давал дышать. В правом боку засела ноющая боль. Когда первый приступ прошёл, я открыл глаза и, о чудо, увидел, что нахожусь в своей комнате. Сквозь плотные шторы слабо проникал свет, поэтому невозможно было понять, день сейчас или ночь. Я протянул руку к прикроватной тумбочке, но движение было скованным. Пригляделся, в локтевом сгибе торчала игла капельницы. Лежите, лежите. Ко мне придвинулось незнакомое лицо. Вы кто? Я с трудом расшал пересохшие губы. Пить. Женщина средних лет в белом халате вскочила и поднесла к моим губам трубочку. О, боже, какой восхитительно вкусной была простая вода. «Лежите, я хозяйку позову». «Что случилось?» «Вы заболели. Пневмония. У вас была температура под сорок, вы бредили и звали какую-то Риту. Сейчас наконец-то стало лучше. Кризис миновал». «А вы кто?» — сказал, и грудь опять пронзил на отсадный кашель. Из глаз брызнули слёзы. Женщина кинулась ко мне, помогла сесть и терпеливо ждала, пока я приду в себя. Наконец я смог нормально дышать и откинулся на подушке. Всё тело покрылось липким потом. Я сиделка. Меня Анна Анатольевна наняла присматривать за вами. Сейчас я вас оботру. Зачем? Я тупо не понимал, что хочет от меня эта женщина. В вашем состоянии нельзя иметь влажную кожу. Ладно, понял, валяйте. Мне по большому счёту было плевать, что с моим телом будет делать эта тётка. Где мой телефон? Ваша мать забрала. Женщина говорила, а сама ловко поднимала то одну руку, то другую, потом перевернула меня на живот, протёрла спину. Полежите на боку, я сменю простыню. Так же ловко она надела на меня футболку, но когда её руки потянули мои боксеры, я вцепился в них пальцами. «Я сам! Снимите с меня эту хрень!» Я поднял руку и показал на иглу. «Как только капельница закончится, обязательно сниму». В комнату вошла мама. Она махнула рукой, и сиделка исчезла. Мать села на край кровати и потрогала мой лоб. Я дёрнулся. «Господи, сынок, ну что ты ершишься? Разве я твой ребёнок?» «А чей же?» Мать ласково улыбнулась. Не знаю. Родных детей любят и желают им счастья, а ты ведёшь себя как злая матчиха. Не говори ерунды. Я как раз и думаю о твоём счастье. Чем тебе Рита помешала? Антон, не начинай всё сначала. Включи наконец голову. Ты молод, полон сил. Сколько в твоей жизни будет ещё таких рит? Ну, развлёкся, побесился и хватит. И я её люблю, как ты не понимаешь. Понимаю. А ещё я знаю, что тебе надо окончить университет, встать на ноги. Не только потом уж заводить семью. Странная ты. Почему? Мать взяла меня за руку, но я выдернул пальцы. Помолвку с Машей ты была готова одобрить, и тебе не мешали эти рассуждения. Помолвка не женидьба. Она может длиться несколько лет. А Маша самая подходящая кандидатура в твоём окружении. Она умна, красива и из семьи нашего круга. Только она мне не нужна. Ладно, поговорим позже. Тебе придётся недельку провести в постели. Зачем? Я уже здоров. Верни мне телефон. Да, конечно. Ты 3 дня метался в преду практически без сознания. Сколько? Я отказывался верить в случившееся. Как 3 дня? Вот так. Сначала в ледяной воде искупался, потом ночь провёл на полу в коридоре, караулил свою королеву, и вдовесок ко всему выскочил на крыльцо без одежды. Я дёрнулся, но мать уж покаявыюще похлопала меня по руке. Мама? Что, мама? Её лицо вытянулось, уголки гу попустились, словно она вот-вот заплачет. Но она сделала паузу, а потом с силой воскликнула: "Скажи мне, сынок, какая мать позволит отношения, которые только вредят её ребёнку? Нет, нет и ещё раз нет". Она подошла к двери, я выдернул из вен иглу, приподнялся, хотел вскочить, но меня повело в сторону, и я упал на пол. Мать закричала и кинулась ко мне. В комнату влетела сиделка. "Всё нормально, я споткнулся", оправдывался я, сам напуганный слабостью, которая буквально валила с ног. Антоша, давай сначала ты поправишься, а потом поговорим, хорошо? Возражать не было никакого смысла. Меня шатало, голова кружилась, в глазах разбегались радужные блики. Медсестра вернула иглу на место, я закрыл глаза и заснул. В таком состоянии я находился целую неделю. Мне не разрешали вставать, кормили с ложечки, провожали в туалет и стояли под дверью, прислушиваясь. Один раз на скорой помощи отвезли в больницу, где меня обследовали со всех сторон. Я так хотел остаться здесь, но мама категорично была против стационара. Меня вернули в мою спальню. Я чуть не плакала от разочарования. Телефон мне так и не отдали. Его приносили, когда звонила Маша. Говорить с ней отказывался и брал трубку только если это был Макс. К нему у меня не было неприязни. Он болтал о том, что происходило в университете, но поделиться с ним сокровенным я не мог. Всегда при разговоре присутствовал кто-то из родителей. Как только я отключался, мобильник у меня отбирали и уносили. Ноутбук тоже исчез. У меня было стойкое ощущение, что я нахожусь под домашним арестом. Просто с ума сходил, всё думал, как сообщить рете, что я не бросил её, потому что испугался родителей, а заболел. Но время, проведённое в постели, помогло успокоиться, собраться с мыслями и принять несколько сложных решений. И главное, я понял, что идти на таран родительского упрямства нет смысла. Нужно действовать хитрее и умнее. План новой жизни в голове уже созрел, разложился по полочкам и ждал, когда планировщик оправится настолько, чтобы приступить к реализации задуманного. Через неделю я чувствовал себя вполне сносно. Боль в боку почти прошла, кашель стал легче, только слабость заставляла большую часть дня валяться в постели. Не знаю, может быть, меня кололи с натворное, но я всё время спал. Даже любимый спортивный канал смотреть не мог. 10 минут и снова в отключке. Мысли о рете постоянно бродили в голове. Как она? А вдруг тоже заболела? У неё нет таких возможностей, чтобы организовать лазарет на дому. В промежутке между сном и бодрствованием я сходил с ума от неизвестности. Но помощи ждать было не откуда. В мою спальню входили только сиделка и родители. Наконец, когда чувство тревоги и тоски пересилило мою немочность, я обратился к отцу. Пап, я ничего больше не прошу, но, пожалуйста, съезди навести Риту. Ну вдруг она тоже заболела. Ты в своём уме? Мать только расслабилась немного. Пап, девушка спасла меня. Неужели она не заслуживает награды? Я тебе адрес напишу. Ты только посмотри на неё издалека, если не хочешь общаться, и сфотографируй. Отец нехотя согласился. Он вернулся к вечеру и, дождавшись, пока мы останемся в комнате одни, прошептал: "Всё в порядке с твоей королевой, не переживай. Она сильнее тебя оказалась. Живёт, учится, работает. Грустная только. Правда, грустная. Ох, батя". Отец оказался настоящим другом. По памяти он написал мини-портрет Риты и на следующий день принёс мне этот листок картона, залятый в целлофан. С этой минуты портрет любимой всегда лежал у меня под подошкой. Сегодня был восьмой день моего заточения. Я умылся и подошёл к окну. Утренний лёгкий морозец припорошил пожухлую траву и остатки листьев. Яркие лучи солнца отражались в серебре, весело играли бликами, и кое-где появились мокрые тёмные пятна талой воды. Нестерпимо хотелось выйти в сад, а оттуда вырваться на волю. Но я даже боялся об этом заикнуться. Цербер в виде сиделки следил за каждым моим шагом. «Ничего», — убеждал я себя, — «будет и на моей улице праздник». В дверь постучали. Я даже не повернулся. Кроме родителей и медсестры, ко мне не допускали никого. "Как ты, Антоша?" Арина Ивановна стояла с подносом у стола и улыбалась. Я, обрадованный, кинулся к ней и обнял добрую кухарку. "Видишь, уже хожу, даже плясать могу. Только не разрешают показать". Я опустился в присядку, но пошатнулся от головокружения и чуть не упал. "Стой, оглашённый, успеешь ещё попляшешь. До свадьбы заживёт", засмеялась Арина Ивановна. "Надо, чтобы зажило", подумал я, но вслух спросил другое. «Дома кто-то есть?» «Да, охрана и прислуга», — ответила Арина Ивановна и поставила поднос на стол. «Иди завтракать». Я с аппетитом сделал несколько глотков кофе. «Ох, ну ты и напугал нас. Ты даже в детстве так сильно не болел. Мать чуть не посидела». «В её тонированных прядях вряд ли можно заметить седину», — усмехнулся я, откусывая бутерброд с ветчиной. «М-м-м, как вкусно!» «Надоели эти жидкие каши». «Арина Ивановна, а как вы моего цербера обошли?» Она на час домой отпросилась. Что-то ей там надо. Вот я и принесла тебе вкусняшек. Стоп, дома никого нет, путь свободен. Я сорвался с места и осторожно выглянул за дверь, пусто. Потом заметался по спальне. Скорее, где моя одежда? Арина Ивановна, помоги мне сбежать. И деньги, дай хозяйственные. Ты что, с ума сошёл? Всполошилась кухарка и закрыла своим пухлым телом вход. Только через мой труп, не пущу. Да и вся охрана тебя караулит. Ты за порог выйти не сможешь, как схватят. Мать строго-настрого наказала. «А отец где?» Я тяжело опустился на стул, пытаясь успокоиться. Опять чуть дров не наломал. Решил же действовать строго по плану. И Тюда ушёл писать. «Они с Анной Анатольевной всё время ссорятся из-за тебя». «Ох, Антон, отстань ты от этой девчонки». «Телефон с собой есть?» «Ну, а тебе зачем?» Кухарка подозрительно посмотрела на меня и шагнула к двери. «Арина Ивановна, выручайте. Очень надо. Ритке звонить будешь?» «Нет». Я же не знаю её номер, вернее, не помню. Максу хочу. Арина Ивановна миленькая, постой на стрёме. Выпись сначала лекарство. Она протянула мне блюдце со знакомыми уже пилюлями. Я проглотил их все разом и протянул руку. Кухарка недоверчиво на меня посмотрела, вытащила из кармана мобильник и пошла к двери. Я обрадовался и сразу залез в интернет. Номер телефона Риты я не знаю, а вот кафе, где она работает, наверняка есть в сети. Нашёл я его сразу и теперь подпрыгивал в ожидании ответа. Да. Раздался в трубке весёлый голос официантки. Людмила, это я, Антон. Да пошёл ты у шляпок в баню. Услышав в ухе короткие гудки, я недоумённо посмотрел на телефон. Это что ещё за сюрприз? Хотя, я же пропал на 8 дней. Естественно, что со мной никто не хочет разговаривать. Я нажал кнопку вызова снова. Никакой реакции. СМС я написать не мог, потому что звонил на стационарный номер. Вот и набирал раз за разом без перерыва. Антошка, давай быстрее. Заволновалась у входа Арина Ивановна. Кто-то приехал. Сейчас. Я покрылся холодным потом и сел на кровать, от слабости склонило в сон. Чёрт, надо перестать жрать таблетки. Наконец, в ухе опять щёлкнуло. Чего тебе надо, дорогой? Слушай, Гарик или как там тебя? Я обрадовался так, что чуть не завопила от счастья. Позови хозяина быстро. Сам зови. Отключился усатый кавказец. У меня внутри всё дрожало от разочарования и злости. Я набрал снова. Арина Ивановна, поговорите вы, зашептал яростно я. «Не втягивай меня в свои игры. Хочешь, чтобы я без работы осталась?» Замахала руками она. «Просто скажите, что я тяжело заболел, и как поправлюсь, обязательно приду». «Да», — услышал я и сунул трубку в руки кухарки. «Здрасте», — выпалила она. «Меня зовут Арина Ивановна. А вас как?» «Очень приятно, Азамат Григорьевич. Вы заказы на дом принимаете?» «Что?» — заверещал я одними губами. «Нет, очень жаль. Мой внук тяжело заболел». Я вытер пот со лба и устало опустился на кровать. Он ничего не ест, всё просит. "Чехахбили", подсказал я, догадавшись о заומке сообразительной кухарки. "Чехахбили. Он пробовал это блюдо у вас и теперь каждый день мечтает о нём". Она замолчала, прислушиваясь к ответу. Я тоже приник к кухам к телефону, но ничего не разобрал. "Мы хорошо заплатим", я показал три пальца, в тройном размере за доставку и еду. Арина Ивановна отключилась и посмотрела на меня. Я крепко прижал к груди кухарку. Спасибо. Спасибо. Привезут через час. Думаешь, Рита приедет? Нет, она сейчас на занятиях. Наверняка отправят Людмилу или Гарика. Я напишу записку. Хотя лучше бы встретиться и переговорить с глазу на глаз. Ладно, пиши. Скоро твоя сиделка вернётся. Лучше бы успели до её приезда. Я кинулся к столу, и тут в голову пришла новая мысль. Арина Ивановна, позовите ко мне Степана. А он уволился. Как? После того случая сразу ушёл вместе с Ритой и больше не вернулся. Парня мы из охраны сказал, что работать на семью Иссесовцев не хочет. Правда? А почему я только сейчас об этом узнаю? Новость была просто сногсшибательной. На нашей стороне появился ещё один человек. Добудь мне его номер телефона. Я летал по комнате от счастья. Мой план начинал приобретать реальные очертания. На таком подъёме я и написал Рите послание. Рита, Ридочка, Ритуля, моя королева Марго. Ты лучшая, прекрасная, умная и замечательная. И я тебя очень, очень люблю. Не думай, что я пропал, потому что испугался родителей. Я глупо совершенно непредсказуемо заболел воспалением лёгких. Меня держат под домашним арестом, но это ничего не значит. Как только разгребу завал в своей жизни, я обязательно, слышишь, обязательно к тебе приеду, и мы больше никогда не расстанемся. Смысл жизни это любовь. Мой смысл это ты. Люблю тебя, звёздочка моя. Скучаю так сильно, что готов выть на луну. Потерпи ещё чуть-чуть, малышка. Скоро я буду рядом. твой бестолковый мажор Антон. Антошка, в дверь заглянула Арина Ивановна. Приехали из кафе. Кто? Я мгновенно оказался у входа. Толстяк какой-то. Зови его. Я подпрыгивал от нетерпения на пороге, а когда увидел пыхтящего Азамата, поднимавшегося по лестнице, выскочил в коридор и затащил его к себе в комнату. Эй, дорогой. Азамат хлопал глазами с такими длинными ресницами, что ему позавидовала бы любая женщина. Знал бы, что тебе везу, не поехал бы. Он развернулся и хотел уже уйти, но я не позволил. Подождите, послушайте, что я скажу. Я усадил хозяина кафе на стул и стал излагать ему свой план. Он только головой качал и удивлённо хмыкал. Любишь, значит, нашу Ритулю? Очень. Жить без неё не могу. Каждый день скучаю. Тогда чего дома сидишь, за наследство держишься? А что? Богато живёте. Он огляделся. Зачем отказываться? Нет, дело не в деньгах. Я хочу, чтобы все счастливы были. «О, твой план родителей не обрадует». «Согласен, но я единственный сын. Позлятся и простят». «Антоша...» — в спальню заглянула Арина Ивановна. Её глаза возбуждённо блестели. Сиделка приехала. «Всё, спасибо большое за чихок, Билли. Записку Рите передайте, только проследите, чтобы не выбросила. И скажите, что мы встретимся через несколько дней». Азамат тяжело поднялся, сунул моё послание в карман и вовремя. В комнату вошла сиделка. Она подозрительно оглядела нас, но я схватил ложку и демонстративно засунул в рот еду. Вкусно, дорогой, засуетился Азамат. Очень. Вы просто спасли меня от голодной смерти. Как только они ушли, я кинулся к окну. Окна спальни выходили на дубовую аллею. Я смотрел, как уходил хозяин кафе, как его провожала наша кухарка и за обе щеки уплетал рагу, которое и вправду было невероятно вкусным. Вечером приехала мама, которая сиделка доложила о случившемся. Повар из кафе Кавказской кухни не вызвал подозрений, а мой проснувшийся аппетит доказал, что я стою на пороге выздоровления. Мама, завтра я еду в университет. Скоро зимняя сессия, нужно сдавать зачёты. Ты ещё не поправился. Мамочка, я не могу больше сидеть в четырёх стенах, но, ну, пожалуйста. Хорошо, ещё 3 дня. Я хочу, чтобы ты окреп. Убери тогда от меня своего соглядатая. Зачем? Клавдия Ивановна прекрасно за тобой ухаживает. Можно тогда хотя бы телефон? Я будто в клетке сижу. или на необитаемом острове. Да, пожалуйста. Мама открыла сумочку и вытащила смартфон последней модели. Я был вне себя от счастья и кинулся её целовать. Она хитро улыбнулась и пошла к выходу. Да, сынок, можешь выходить на прогулку в сад, но помни, за ворота ни ногой. Иначе? А если я уйду, что будет? Я не отрывал глаз от мобильника и не мог дождаться, пока она исчезнет. Иначе отправлю в швейцарскую клинику. Сама отвязу и буду караулить, пока не поправишься. «Хорошо, не волнуйся, я не нарушу нашу договорённость». Вот и славно. Мать вышла за дверь, я провёл пальцем по экрану и сразу открыл журнал вызовов. Это была совершенно новая и чистая симка. В памяти светились только пять телефонов. Родителей Макса, Пашки и Маши. «Вот зараза!» — прошипел я, но почему-то совершенно не расстроился. Контакты — дело наживное. Главное, можно звонить в кафе. Я полез в интернет, он тоже был отключён. Мама постаралась по полной программе. Не страшно. Мы договорились с Заматом на субботу, а сегодня был понедельник. У меня осталось несколько дней, чтобы завершить домашние дела и соединиться с Ритой. Я настолько сгорал от нетерпения, что сжал нервы в кулак и стиснул зубы, чтобы выдержать это испытание.